Глава 23. Исландия. Независимое владение. Рейк-Явик. Резиденция правительства. 12.14. Это безумие прошелестело в зале совещаний. Присутствующие на экстренном заседании члены правительства переглянулись. «Это реальность», — мрачный изрек Бьерн Огольсон. Сидящий во главе стола президент выглядел неважно. Бессонная ночь, тяжелая новость, нервное истощение давали о себе знать. Под глазами главы государства залегли темные мешки. Лицо осунулось, кожа стала выглядеть неестественно бледной, взгляд наполнился обреченностью. Упразднение административного деления, ликвидация органов власти, запрет на общественную деятельность без разрешения канцелярии-наместника. Отзыв коммерческих лицензий, полный переход на русский язык, ликвидация партийных организаций, перечислила Гудрун, вновь подхватывая листок бумаги, Беря его с таким омерзением, словно ей в руки попала ядовитая змея. Это абсолютно недопустимо. Кое-кто за столом закачал головой, поддерживая спикера Альтинга, прибывшего на заседание правительства по специальному приглашению. «Парламент никогда этого не одобрит, Бьерн», — эмоционально добавила Гудрун. Президент поднял голову и посмотрел на главного представителя законодательного органа страны. По его губам скользнула печальная усмешка. «Да брось». «Думаешь, их интересует мнение народных представителей? Только потому, что тех выбрали в ходе законного голосования?» Бьерн Огольсон швырнул ручку на стол, который до этого момента вертел в ладони. «Не забывай у них свои законы, плевать им на наши». Сидящая слева от Гудрун Бертиси Гурдардоттер взяла у нее распечатку и тоже уставилась в темной буковке. Послание из секретариата принца Виктора из дома Строгановых пришло ночью, вызвав изрядный переполох. Каждый из присутствующих уже не раз успел ознакомиться с документом и все равно не упускал случая взять его в руки снова, будто надеясь, что после этого страшное содержимое как-то изменится. Но этого не происходило. Текст оставался на месте, по-прежнему вселяя ужас в сердца своей лаконичностью и непреклонностью. «Если мы это одобрим, нам конец. Люди не поймут нас», — сказал Эйдур Хинриксон, занимающий должность главного полицмейстера не только Рейкьявика, но и всей Исландии. Бьерн протяжно вздохнул и устало уставился на старого друга, с кем они были знакомы с самого детства. «Ты не понимаешь», — он обвел взглядом всех за столом. «Вы, похоже, все до сих пор не понимаете. Это...» — палец президента ткнулся в лист бумаги, до сих пор находящийся в руках Берты Сигурдардоттер. «Вовсе не предложение о сотрудничестве Это ультиматум. Поймите вы, наконец». Последнюю фразу он едва ли не прорычал. «Нас лишают государственности». Более того, национальной идентичности упрямо возразил Йохан Болдерсон, занимающий пост министра образования и просвещения. Бьерн мрачно на него покосился. Альтернатива намного ужаснее. йон Эйнерсон, самый молодой член кабинета, эмоционально воскликнул. «Мы должны сопротивляться, показать, что не сдадимся под натиском требований». Все неуверенно переглянулись. Эйдур Хинриксон, полицейский, представляющий малое подобие того, что можно назвать силовым блоком, покачал головой. «У нас нет ресурсов на войну, у нас нет людей, подготовленных людей, умеющих воевать по-настоящему». «Но на что мы тогда потратили деньги, разве вы не обещали нам армию?» спросила Берта с укором, глядя на Эйдура. Полицмейстер скрипнул зубами. «После падения национальных правительств и расформирования ЕС и блока НАТО, как организованных структур, Они и впрямь пытались создать нечто, хотя бы напоминающее вооруженные силы. Выделили деньги, провели медийную кампанию, открыли вербовочные центры, приобрели за рубежом военную технику и оружие. Хлынувший в пункты призыва поток воодушевленной молодежи оказался столь велик, что даже выявил дефицит в закупленном обмундировании для солдат. Формы автоматов не хватило на всех. Но потом пошли новости с континента, и настроения переменились. По новостям показывали горы трупов на улицах Европы, массированные удары по городам, бомбардировки и другие ужасы внешнего мира. Люди вдруг поняли, что это не игрушки, и что их действительно могут убить. Даже вчерашние мальчики и девочки, считающие, что никогда не умрут, почувствовали страх и неуверенность. Начались дезертирства. С такой же скоростью, с какой они пополнялись, недавно созданные подразделения начали таять. Люди просто бежали, не желая участвовать в этом безумии. «Те солдаты, что еще не бросили оружие пока не сбежали, вряд ли смогут что-либо сделать? Или вы всерьез думаете, что у них есть шанс на равных противостоять закаленным в боях ветеранам и штурмовых подразделений кланов?» Зло огрызнулся Эйдур Хинриксон. «Не стройте иллюзий. Наших ребят с трудом можно назвать ополчением, не то что солдатами. Их раздавят и не заметят». В зале повисла гнетущая тишина. Правда в словах главного полицейского вызвала страх и оцепенение. Никто не хотел в этом признаваться, но от истины не убежишь. Можно обратиться к американским кланам, смело предложил кто-то из середины стола. Попросить защиты. Президент отмахнулся. Мы уже пытались, напомнил он, и ничего не вышло. Это действительно так. Понимая, что после Великого Откровения расклады изменились и что старые альянсы канули в небытие, Исландия решила найти новых покровителей из числа кланов привычных стран. Европа отселась после сокрушительного поражения чернокожих некромантов. Американцы думали дольше, но в тоже в конечном итоге отказались, не рискнув отвлекать силы для защиты столь неоднозначного приобретения. Как в дальнейшем показали события, правильно поступили. Вспыхнувшая война с русскими кланами потребовала всех имеющихся ресурсов. Этого следовало ожидать, философски заметила Свана Гудмон-Доттерк. чиновница из аппарата управления, отвечающего за координацию работы между государственными структурами. Рано или поздно к нам бы пришли. «Надо драться!» — вновь экспрессивно воскликнул Йон Эйнерсон. Президент уже в который раз за день покачал головой. «Драться?» — печально протянул он и поднял глаза на молодого задиру. «Мальчик, ты хоть знаешь, кто такие боевые кланы?» Проникновенный голос с нотками жалости вызвал у молодого борца за независимость растерянность. Бьерн грузно поднялся с кресла, жилистые руки сжались в кулаки, тяжело опираясь на поверхность стеклянной столешницы. Это не Голливуд с его кино и комиксами, где на помощь всегда приходят супергерои. Это реальная жизнь. Нас раздавят, уничтожат, сотрут в пыль, не оставив следа. Без сожалений, без колебаний, четко, хладнокровно, безжалостно. Президент сделал несколько шагов вокруг стола. В последнее время я много времени проводил, отслеживая новости в русскоязычной инфосфере. И знаете, что я заметил? Риторический вопрос. Люди ждали, внимательно следя за лидером. Идет целенаправленная подготовка общественного мнения. С утра до вечера по всем каналам в разных передачах и новостных выпусках обсуждают только одно. Он сделал паузу, кто-то не выдержал. Что? Бьерн из-под взглянул на говорившего. Европу, тяжело уронил он. Они обсуждают Европу. Президент сделал еще пару шагов. Знаете, о чем это говорит? В каком контексте идет обсуждение? Первым догадался Эйдор хинриксон Будучи полицейским, он внутренним чутьем уловил, куда клонит глава государства. «Русские собираются напасть на Европу?» Не спросил, а утвердительно заявил министр внутренних дел. Бьерн угрюмо кивнул. «Судя по общему настрою, именно это они и собираются сделать. Причем, похоже, речь идет не о банальном завоевании, а о настоящем истреблении». Многие эксперты уже в открытую заявляют, что пора решить вопрос Европы раз и навсегда. Президент взял паузу. Это дословная цитата. В зале наступило молчание. Несмотря на все последние новости, исчезновение Европы, казавшись еще недавно чем-то фундаментальным и незыблемым, никак не хотело уживаться в сознании людей. — Они типа смеют, — тихо прошептала Берта Сигурдардоттер. он Эйнерсон, молодой задира злобно ощерился. Ещё как посмеют. Вспомни Скандинавию, что кланы с ней сотворили. Говорю же, если мы не будем сопротивляться, нас ждёт та же судьба. Мы должны...» Бьёрн глушительно хлопнул по столу, заглушая экспрессивную речь Безусова-юнца, до сих пор не понимающего, что стоит на кону. «Во что, совсем нет гордости?» Громкий хлопок не остановил Йона, он практически кричал. Президент мрачно уставился на него. «Это вопрос не гордости, мальчик, а выживания». Самое существование Исландии и всех ее жителей зависит от решения, которое мы сейчас примем. Йохан Болдерс, министр образования, приподнял руку. «Извините, но разве мы можем решать такие вопросы в одиночку? Раз уж вы сказали, что это касается всего населения, то, думаю, будет справедливым, если они тоже поучаствуют в обсуждении будущего. Вы со мной не согласны?» Он по очереди обвел вопрошающим взглядом всех членов кабинета и, ожидаемо, получил в ответ смелые кивки. Многие радовались сбросить с плеч, столь тяжкий груз и разделить бремя ответственности с кем-то еще. Пусть это и будет выглядеть малодушием. Это справедливо. Правильно, почему мы должны решать за всех? У всех есть право решать. Каждый должен решить за себя, послышалось со всех сторон. Референдум с недоумением протянула свана Гудман-Доттер. Именно, референдум, заявила Гудрун Ладвиг-Доттер, спикер Альтинга. Ее такой выход устраивал больше всех. теперь нет нужды выяснять отношения с коллегами в парламенте где уже заговорили об угрозе узурпации власти со стороны кабинета министров у нас нет на это времени раздраженно бросил бьорн но в голосе президента тоже проскользнули нотки облегчения взваливать ношу вины на свои плечи ему не хотелось пусть это будет общим решением министр просвещения поднял руку мы можем использовать одно из мобильных приложений программисты быстро состряпают подходящий опросник Запустим, заодно оповестим население происходящим. Думаю, это не займет много времени. Предложение поддержали еще одной порцией энергичных кивков. При подобном подходе осуществить задуманное и впрямь не представлялось чем-то невыполнимым. Только надо обязательно приложить скрин ультиматума, чтобы люди видели, что от них требуют. В последний момент ставил полицмейстер. Бьерн Огольсон помедлил, обдумывая идею, затем величественно кивнул. Все вздохнули с облегчением. Лишь Йон Эйнерсон оставался недовольным, мечтая о славе спасителя нации от иноземных захватчиков. Златоград, владение клана Мамонтовых, центр города, штаб-квартира ЧВК «Инферно», 30-й этаж отдела руководства, 1535. «Что они делают?» — мне показалось, я ослышался. «Проводят опрос через приложение на мобильных телефонах на предмет выдвинутых требований». Дисциплинированно повторил Престон. Британец, как всегда, безукоризненно одет. Английский стиль. Костюм тройка, коллекционные запонки из белого золота, бриллиантовая заколка на галстуке ручной работы, элегантные кожаные туфли. Волосы на голове уложены в аккуратную прическу. Выбрить чисто. Доносится легкий аромат дорогого парфюма. Лощеный, подтянутый, внимательный. Истинный английский Денди. Последний из своего рода. Только загар выбивается из общего стиля, результат долгого нахождения в одной далекой жаркой стране. Сидим в просторном конференц-зале, я лениво покачиваюсь в кресле с эргономичным дизайном. Сэр Артур напротив, с прямой спиной на столе раскрытый планшет. Позади нас на стене три дисплея для онлайн-совещаний, сейчас на них крутились заставки. На одном белая снежинка на черном фоне, на другом снежинка дополнена фигурой многоугольника, неофициальный символ обители стужи. На третьем, почему-то оскалившийся человеческий череп. Это еще что за художество. Шутники. Наемники с их дурацким веселым Роджером. Впрочем, плевать, пусть парни развлекаются. Я перевел глаза с экрана с приметной картинкой на британца и задумчиво проронил. Опрос, значит, через мобилу. Типа референдума, что ли? Видимо, да. Престон держался спокойно. Меня это почему-то начало злить. Болваны. Им что, заняться больше нечем? Они вообще понимают, что их ждет, если вздумают артачиться? Рыцарь, уничтоженной империи сдержанно обозначил кивок. Если позволите, милорд, это не лишено здравого смысла. Поставить население в известность и дать каждому гражданину самому решать, как поступать дальше. Я скривился. Предупреди этих деятелей, что срок остается прежним. Плевать, что они там захотели поиграть в демократию. Кто захочет уйти, препятствовать не будем. Но если останутся, то должны понимать, что любой акт агрессии или неповиновения будет приравниваться к террористической атаке. со всеми вытекающими последствиями. Добавлять, что в случае больших потерь с нашей стороны будут приняты радикальные меры, не стал. Зачем? И так все понятно. В случае необходимости проведем полную зачистку с тотальным разрушением всех городов и поселков. Хватит, наигрались миротворцев у миротворителей. Возможно, здесь подойдет метод кнута и пряника, осторожно нарушил молчание Престон. Субсидии, налоговые льготы, обещание инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Думаю, это переломит чашу весов, отвернув большую часть массы населения от экстремистов, готовых драться до последнего. Ну да, еще и деньги им выделять. У нас тут что, кружок пацифистов, повернутых на альтруизме? Совсем с катушек слетел проклятый лимоник Ты еще предложи сесть нам на шею, ножки свесть На моем лице проступила презрительная гримаса. Совсем охренел? Хотят воевать? Будет им война. Говоря это, где-то внутри сам понимал, что неразумный подход. но ничего не мог с собой поделать. Причина нерационального поведения проста. До сих пор злила, что заставили отказаться от Катара. Точнее, не из-за самого Катара, плевать на него, а из-за того, что это владение было завоевано мной лично, фактически без внешней помощи. Вот это и бесило в первую очередь. Уроды. Поставили в безвыходное положение и вежливо предложили, давай заберем, все равно обуза Мы тут собираемся устроить небольшую войнушку, так что по-любому будет фигово. А то, что твой горд оказался в центре этого дерьма, ну извини, в жизни не такое случается. И как тут не согласиться, когда тебя чуть ли не приперли к стенке. Все равно, что оказаться между молотом и наковальней. Вроде все чинно и благородно, а по сути, здоровая выгребная яма, куда тебя хотят спихнуть, ласково подтолкнув в спину. А так обставили все красиво. Как же, сделали одолжение, сраные благодетели». и страдальчески загнул кончики губ, поймал себя на этом и еще больше расстроился. Знаменитая выдержка ледышек дала трещины, что самый плохой. Напротив сидел британец и внимательно за этим наблюдал. Козел. Пришлось сделать усилие, беря себя в руки. Подавил вспышку злости, натягивая на лицо маску с выражением безразличия. Не надо демонстрировать на публике собственные слабости. Стоило об этом подумать, настроение изменилось. В груди начал подниматься мертвенный холод. Он растекался по венам, вымораживая все лишние чувства, наполняя сознание ледяной отстраненностью, силой и превосходством. Злость, ярость, гнев исчезли, заменяя собой ощущение собранности. Престон вдруг вздрогнул, заглянув мне в глаза. «Милорд», — британец выглядел потрясенным, — «ваши глаза, милорд». Я спокойно взял инком со стола и включил камеру в режиме зеркала Сеточка изморосей по краям радужки ощутимо расширилась, ярко-голубые прожилки, кажется, даже немного светились. Это не походило на обычный эффект от мощного выброса сырой силы. «Расслабься», — с досадой бросил я. «Что, никогда не видел последствий от резкого всплеска внутренней энергетики?» Британец подобрался, склоняясь в коротком поклоне. «Прошу простить мою несдержанность, милорд». В его голосе отчетливо проскользнули нотки почтительного уважения и еще чего-то, возможно, страха. Я же подумал, что у сэра Артура тоже имелись причины злиться из-за происходящего. Приложил много сил, устраивая сделки по всему Ближнему Востоку с шейхами и эмирами. Катар, опять же, восстановление потребовало больших усилий, наладил отношения с мятежным генералом, принялся раскидывать агентурную сеть. И тут приходит срочный приказ – сворачиваемся уходим. Тяжело все бросать, оставляя дела в беспорядке. Тут и менее педантичный останется недовольным. Кстати, что там наш общий друг, Басир Ибн Амин, переживая, что же второй раз придется менять покровителей?» По лицу Престона пробежала усмешка. Он с пониманием отнесся к ситуации. «Тем более, что особого выбора у него не оставалось», — мысленно закончил я. «И подумал о той куче золота, что нам удалось вытрясти из арабских шейхов, что метили на престолы своих менее удачливых родственников. Неплохой получился куш, чего нельзя сказать о сделке с Орловыми». Паршивцы не согласились на 50 миллиардов, аргументируя тем, что регион до сих пор оставался нестабильным и опасным. Хитрые ублюдки так и не сказали, зачем им на самом деле Катар, притворяясь, что все дело в нефти и газе. На этом удалось сыграть. Сергей упирался как мог, торговался засранец отчаянно, но найденные все эти предварительные выкладки по объемам залежей углеводородного топлива в конечном итоге заставили его согласиться на 30 миллиардов. Мол, развернете добычу и окупите расходы в течение пары-тройки лет. В этот момент я глядел на Сергея честными глазами, изображая простачка, который ничего не понимает. Кажется, немного переиграл. Огневик подозрительно на меня уставился и долго молчал, о чем-то упорно раздумывая. Потом все же согласился. Видимо, дома строго наказали без сделки не возвращаться. Что ж, надо признать, справился он с задачей неплохо. По поводу военных систем уладили вопрос с Орловыми? «Да, милорд». Осмотрев базу и оборудование, они согласились на компенсацию. Я медленно кивнул. Ни секунды не сомневался, что так и будет. Технику производства Демидовых ценили все кланы. Ракетные пусковые установки ПВО, ПКО и ПРО могли еще огненно пригодиться, чтобы победа малиганов не выглядела слишком легкой. Уверен, австралийцев заставят умыться кровью, делая из них подходящую мишень для атаки япошек. Еще один повод в копилку для Такеши напасть как можно скорее. — Стоит отдать зажигалкам должное, они отлично научились создавать для себя выгодные ситуации. — Что-то еще? — я качнулся в кресле. Ленивый взгляд снова скользнул по экранам с крутящимися приметными заставками. Холод безразличия продолжал разливаться по телу, делая рассудок ясным и собранным. — Касательно предстоящих, — Престон запнулся, — мероприятие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, нам следует... Я сразу угадал, куда клонит советник поэтому возразил. предлагаешь половить рыбку в мутной воде даже не думай я специально отказался от катара чтобы не стать одной из сторон конфликта так что никакой самодеятельности пусть разбираются сами сэр артур покорно кивнул принимая волю повелителя а что насчет европы если все пойдет по выборному сценарию возможно следует этим воспользоваться к собственной выгоде там до сих пор сконцентрированы огромный запас различных ценностей послав умелой команды можно Отправить налетчиков в банковский хранилище под шумок? Кажется, мы это уже проходили. Я задумчиво откинулся назад, глядя в потолок, затем резко качнулся обратно. Нет, не стоит. Мы и так за короткий промежуток времени получили внушительные суммы, взяв деньги буквально из воздуха. Не будем жадничать. И во второй раз Престон склонился в почтительном поклоне, не смея оспаривать решение Сюзерена. Тогда у меня на сегодня все. Он сделал движение подняться, но тут увидел что-то на экране раскрытого планшета. Лицо британца заострилось, тело напряглось, худощавая фигура стала похожей на сжатую пружину. «Милорд, думаю, вам стоит на это взглянуть». Престон что-то нажал, и картинка с планшета скакнула на ближайший экран на столе. «Что это, новости?» «Значок Евроньюз». «Экстренный выпуск. Прямое включение с площади Святого Петра. Ватикан». «С балкона апостольского дворца перед огромной толпой народа выступал Папа Римский». «И судя по бегущей внизу строке...» шло необычное благословение от святого престола.